На скотобойне происходило какое-то движение – легкое шевеление среди подвешенных туш и привидений, скользящих в холодном воздухе. Массивная кровь туша качнулась, потом задергалась в каком-то диком танце на своих цепях. Никто не видел, как ее внутренности начали раздуваться, пока мертвая шкура не натянулась и туша не стала похожа на аэростат. Никто не видел, как она разорвалась под действием внутреннего давления, и куски мяса и жира разлетелись во все стороны. Внутренние органы, печень, желудок и витки кишок вывалились на пол. И что-то еще. Поднялась голова, устремившись вверх в каком-то судорожном инстинктивном движении. Кошмарное чудовище медленно оглядело все вокруг. Оно охотилось. Сначала неуверенно, затем, удивительно быстро обретая уверенность, оно начало двигаться, искать. Добравшись до вентиляционного отверстия, существо сначала изучило его, прежде чем нырнуть туда. С момента его появления из чрева туши и до его исчезновения в проходе, прошло меньше минут. Закончив свою речь, Дилан склонил голову. Заключенные последовали его примеру. Рипли посмотрела на них, потом снова на шахту, где горел огонь, управляемый электроникой. Она подняла руку и почесала волосы, потом ухо. Через несколько секунд она почесалась снова. На этот раз она посмотрела на свою руку. Пальцы были покрыты чем-то напоминавшим темную подвижную пыль. Она с отвращением вытерла руку о свою одежду и, подняв глаза, встретилась с понимающим взглядом Клеменса. «Я вас предупреждал. Да, вы были правы. Но что теперь с этим делать? Конечно, вы можете жить с ними», — ответил тот. «Или...» Он потер свою лысую голову и печально улыбнулся. Рипли помощилась «Другого выхода нет». Клеменс покачал головой. «Если бы был...» то мы бы им уже воспользовались. Неужели вы думаете, что нам это очень по вкусу? Тщеславие – одна из причин всех бед, попавших на фиорину. Вам так будет удобнее. Волосы все равно вырастут снова, а если вы ничего не предпримете, вши все равно их сидят до корней. Они, конечно, крошечные, но у них огромный аппетит и совершенное отсутствие манер. Поверьте мне, Ваш внешний вид будет гораздо хуже, если вы оставите волосы. Вы будете постоянно тупо чесаться. Рипли сдалась. Хорошо, где я могу разыскать мастера салона красоты? Медтехник извиняюще улыбнулся. Боюсь, что он перед вами. Ряд душевых кабинок был белым, холодным и стерильным. Сейчас... Все они были пустыми, за исключением одной. Когда горячая, химически обработанная вода обрушилась на ее тело, Рипли погляделась в зеркало, вмонтированное в стене. Как странно было остаться без волос. Ведь они являлись легкой, эфемерной частью тела, которую можно было изменять, как кому захочется. Она чувствовала себя физически униженной, словно королева, лишенная короны. Хотя, конечно, волосы вырастут снова, Клеменс уверил ее в этом. Заключенным приходилось бриться регулярно, ведь независимо от воздуха и в это состояние не вечное. Рипли намылила лысую голову. От возникшего странного ощущения ей стало холодно, несмотря на горячую воду. Конечно, здесь многого не хватало, но вода была всегда. Огромный завод по опреснению воды был построен специально для обеспечения водой всех функционировавших сооружений и их персонала. Даже самые минимальные оперативные уровни снабжались водой с избытком. Она прикрыла глаза и отступила назад под струю воды. По ее мнению, за прошедшие 10 тысяч лет цивилизации, человечество изобрело три важных вещи – речь, письмо и водоснабжение. За пределами душевой ее ждали новые проблемы, хотя они не шли ни в какое сравнение с пережитыми. Это не могли понять ни Клеменс, ни Андрус, ни все остальные. Она не собиралась что-либо им объяснять. После всего пережитого перспектива провести несколько недель в обществе отъявленных уголовников пугала ее так же, как прогулка по парку.